Глава 28. Веселая летняя электричка, хлопая дверями, несла анчутку и пельмени к месту работы. По мере приближения они посмурняли все больше. Законный восторг человека, который уже подсушил сухарей, но неожиданно получил право идти на все четыре стороны, да еще и сапоги в придачу, сменился тяжелым осознанием ситуации. Да ребят постепенно доходило, что они без предупреждения пропали на двое суток, что и теперь у них нет возможности дать о себе знать. Обоих мучил один и тот же вопрос, что если дед Лука решил, что они загуляли, или что дали деру, или скорбились и настучали, куда следует. Из этого всего следует единственный вывод — утрата надежного и безопасного источника денег. И что же теперь делать? Заявиться эдакими подарками в Хибару, надеясь, что дед Лука там? А если нет, то снова напугать бледную Наталью? Так себе план. Тем более, что старик прямо сказал, не появляться без приглашения. А такового не было. Оставался лишь один вариант, который не сулил никаких неприятностей. Ехать в подвал и надеяться на лучшее. Эта мысль пришла в голову сразу обоим. Стало быть, была правильной. Поэтому, проехав лишнюю станцию, чтобы не светиться, они отправились через лесок к кладбищу. Потихоньку смеркалось. Тени становились глубже и смурнее. Какие-то ночные твари начинали перекрикиваться все отчетливее. чертили зигзаги летучие мыши. Было тепло и свежо одновременно. Мысли Андрюхи, который уже окончательно успокоился и был готов к любой судьбе, снова приняли приятный оборот. Они на свободе. У него теперь новые сапоги, отличные, и в карманах по-прежнему шуршит. А уж что там дальше, как бог даст. Руки-ноги целы и ладно. Бывало и похуже, и всякое в том же духе. Яшка, судя по всему, был настроен не так благодушно и старался держаться поближе к товарищу. Он долго сопел, крепился и, наконец, начал излагать свои опасения. «Я вот что думаю. Мы с тобой непокойников покойников грабим?» чего искренне удивился пельмень покуривая в кулачок это с чего вдруг ну вот монетки мы с тобой выковырили. откуда из ящика а ящик чей они чей они померли все давно вот и сапоги твои тоже пельмень насторожился чего тебе до моих сапог они что же того Спокойненько. — и чего уже с вызовом ответил андрюха Ты-то своих сапог родословную знаешь. Это другое, — неубедительно, но убежденно возразил Яшка. Даже ежели чего, я не специально. А я специально, сама тетка подарила. Яшка не обращал внимания на зайды, лишь поспевал за другом, то и дело озираясь. Да я серьезно. Мы с тобой на кладбище контуемся. Вот придет мертвяк за своим, что делать-то будем? Быжать и орать. — хмыкнул пельмень. — Здоровый лопа все как маленький, в страшные сказочки веришь. — Сказочки не сказочки, а я вот по нужде как-то вышел ночью. С тех пор не хожу. Андрюха сделал вид, что принюхивается. — Точно. А я-то думал, от кого так несет? — А ты не смейся, — возмутился Яшка. — Тебя бы туда. Еще не факт, кто бы сильнее обделался. Пристроился я за деревом. Вдруг слышу, «Вопит кто-то вот эдак!» — он изобразил утробное ритмичное завывание на э <сюрит> как если бы кто-то чем-то возмущался, не находя слов. «Ну а ты?» — насмешливо подначил пельмень, невольно глянув по сторонам. Он вдруг как будто впервые осознал, что они и вправду обитают там, где не место живой душе, что кресты порядком покосились, выглядели странно, и земля топорщилась подозрительными кочками как если бы мертвецы лезли наружу, царапая костлявыми пальцами хорошо удобренную землю, на которой, однако, ничего не растет. «Ну и черт с ним! Ничего удивительного! Ну, кладбище!» Андрюха взывал к остаткам разума в нарастающей панике, точно впервые прозревая сплошные кресты и обелиски. Они торчали тут и там среди травы и елового молодняка. Нелепые, корявые, как старые зубы из гнилого рта, и было их много, ужасающе много. И тотчас почудилось, что их становится все больше, больше. «Хватит бредить, как баба!» — морочито грубо оборвал товарища пельмень, невольно ускоряя шаг. Ему почему-то вдруг резко расхотелось возвращаться в подвал среди могил, который совсем недавно казался таким родным и уютным. «Все от лишнего ума!» Или наслушался чего-то, или нары попались несчастливые. Сейчас доберемся, костерок запалим, чайку дернем. Нарочито бодрое течение его солидных мыслей прервал еле слышный шепот приятеля. — Андрюха, клянь, огонь! ледянее от ужаса пельмень разглядел и вправду. Вот полянка, вот фундамент, а вот он, вход в их подвальчик. И среди плит ясно виден огонек. Ни костра, ни фонаря, какой-то мертвенно белесый. Не боись до времени, мужественно приказал он. Может, дед нас там поджидает? Мертвый? Еле шевеля губами, спросил Ланчутка. Вот дурень-то. С показным, спокойным добродушием попенял ему Андрюха, твердо держа курс на огонь и смиряя предательскую дрожь в коленках. Ох, и страшно! Но отчего вдруг страшно? Ничего страшного. Наверное, дед нас ждет. Решил тут переночевать. А зачем, если у него место другое есть? А может, в раскопе возился. Решил не идти домой. Это что же, один лазал в подвал, кривой, косой? Нет. А кто же там тогда? Стой! Давай не пойдем, проскулил вдруг Анчутка. «Дурень, что ты как баба!» — увещевал его пельмень, а у самого ком к горлу подступал. Вот шагов двести осталось, вот от силы сотка, вот полтенник, вот уже совсем близко огонек. Не рискуя идти прямо ко входу, Андрей круто свернул к тому месту, где располагался прикрытый лаз. Ему вдруг почудилось, что земля под ногами стонет и вздыхает, точь в точь, как тогда, тысячу лет назад в лесу над рвом с расстрелянными. Обливаясь потом, он неуклонно, пусть и крадучись, приближался к входу, держась вдоль остатков фундамента. «Коли кто и выползет, так не сразу увидит», — подумалось ему, и не возникло и тени мысли о том, кто это выползет и что страшного в том, что увидит. Погас огонь в подвале. Послышали шорохи и отвратное шлепанье, как если бы огромная жаба ковыляла волоча по земле, прыщавая свое брюхо. Пацаны, холодея от ужаса, увидели, как из их подвала выползает ужом черное, угловатое и одновременно бесформенное, издали похожее на человека. Но вместо того, чтобы распрямиться, поднявшись на поверхность, оно продолжило передвигаться на четвереньках, издавая утробные стоны. Оно двигалось еле-еле, и так же медленно, как в липких ночных кошмарах. Вдруг начало поворачиваться, припадая на конечности, похожие на руки и ноги. Это и были руки и ноги. Человек это был, который полз на локтях, волоча ноги, издавая душераздирающие стоны. А потом вдруг окрестности потряс дикий вопль, переходящий в вой. «Есть! Хочу есть!» завершав попоросячьи, анчутка с пельменем, припустились прочь, сквозь поросль, вниз с пригорка, шлепая по воде по водорослям. Существо же, приняв вертикальное положение и преобразовавшись в человека, буркнуло. — Не учи! — оправила пиджак, перекинула через руку пальто, подхватила чемодан и отправилась по своим делам.